Издательство Эксмо. Александр Тамоников. Синайский мираж. Пролог. 5-10 июня 1967 года произошла война между Израилем с одной стороны и коалицией арабских государств Египет, Сирия, Иордания, Ирак, Алжир с другой стороны. В исторические аналы эта война вошла под названием Шестидневной. Победу в войне одержал Израиль, захвативший огромные территории, ранее принадлежавшие некоторым странам коалиции. Как водится, мировые державы не остались в стороне от войны. В частности, США всячески поддерживали Израиль, а СССР – арабскую коалицию. 10 июня 1967 года – официальная дата окончания шестидневной войны. На самом же деле война продолжалась только иными средствами и способами. Теперь вместо военных на передние рубежи вышли дипломаты и секретные службы. Дипломаты добивались, чтобы Израиль вернул захваченные территории. Что касается разведки, спецназа и других секретных служб, то у них в этой войне были свои задачи. Большей частью такие задачи, способы их решения и результаты никому не известны и по сию пору то есть на них по-прежнему лежит гриф «совершенно секретно», и когда его снимут, и снимут ли вообще, сказать не может никто. В основе повести лежит одна из секретных операций спецназа КГБ. Время ее проведения – 1967 год, то есть почти сразу же после официального завершения шестидневной войны. Место проведения – территория одной из арабских стран, оккупированная Израилем в ходе войны о сути операции и ее результатах и пойдет речь в повести.